Глава первая. Живые и мертвые. Люди и города. Англоязычный мир больше русскоязычного. Значит, ловить нечастых свидетелей редких происшествий лучше всего там. И потому мы снова с вами шерстим англоязычные ресурсы, отбрасывая ошую пустую породу и складывая десную золотые крупинки случаев разрыва реальности. В общем, как сказал бы Гагарин, поехали.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 Автор удалил свой профиль, и я не успел его сохранить, но, по счастью, само сообщение осталось в копии. В комментариях рассказчику задали закономерный вопрос, а был ли он сам на похоронах своего приятеля. И тот честно ответил, «Нет, я не присутствовал на его похоронах. Когда я услышал о его кончине, меня не было в городе, так что я не мог туда попасть, но получал текстовые сообщения о смерти от его разных родственников». Ну, не было-не был. Я бы не стал даже публиковать это сообщение, если бы не один к нему комментарий, который я бы хотел выделить особо. Иногда я вижу мертвых людей в общественных местах. Обычно там, где много людей. Аэропорт, продуктовый магазин, офисное здание. Те, кого я видел и про кого знал, что они мертвы, ничем не отличались от всех остальных. Причем я вижу их в тех местах, куда они обычно могли бы пойти. Несколько примеров.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 «Рой, тебе больше не нужно сюда приходить». У Роя была такая работа, при которой приходилось много путешествовать. И я потом еще раз увидел его в аэропорту несколько дней спустя. Он шел с его обычным портфелем в руках. История с аэропортом, конечно, могла быть ошибкой в идентификации, но я точно видел, как он проходил мимо моего стола. Еще я видел подругу, которая недавно скончалась, работая у себя во дворе. Ширли всегда была необычно выглядящей женщиной. Высокие серебристые волосы, обтягивающие джинсы, нехарактерные для леди ее возраста, большая серебристая пряжка на ремне. Я проезжал мимо ее дома и увидел ее на улице, одетую, как описано, курящую, как паровоз и работающую в своем садике. Кстати, умерла она как раз от курения». Поздно бросила, через неделю после того, как бросила курить, узнала, что у нее рак легких, и вскоре умерла. А через несколько дней после этого я и увидел ее в саду с сигаретой. Та же серебристая пряжка, узкие джинсы, высокая прическа. Она толкала свою газонокосилку. Она мне всегда нравилась, но я не смог заставить себя развернуться и подойти к ней. Эти ваши истории заставляют меня задуматься — Сколько людей, мимо которых я прохожу в магазине и на улице, на самом деле мертвы. Я вижу, что они взаимодействуют с вещами, корзиной для покупок, газонокосилкой, хотя я не прикасался к этим предметам и не могу сказать, насколько и они реальны. Так что если бы я не знал, что мертвы, то принял бы их за живых. С другой стороны, я же никогда не общался с тем, кого считал мертвым, и понятия не имею, что могло бы произойти, попробуй я это сделать». Они выглядят, как все остальные, но те, кого я знал мертвыми, ни с кем больше не общаются. Мне интересно, что произойдет, если я прикоснусь к ним или хотя бы прикоснусь к предметам, которыми они пользуются, например, к корзине покупок. Я не представляю, но прикасаться боюсь. Мермет Лэпс. Кстати, вы обратили внимание на то, что мертвый друг автора поста выглядел удивленным, увидев рассказчика в очереди? Не потому ли, что в его реальности умер как раз рассказчик? А теперь еще четыре истории. Первые три — о мертвых городах. Последнее — о городе живом, но не Мы уже видели с вами ранее одну историю про американский Китишград, в который попал студент из Кентукки, ну так вот вам еще несколько. Это было, может быть, два-три года назад, и меня до сих пор бросает в дрожь при одном воспоминании.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 GPS велел нам проехать через этот пригород, что мы и сделали, но в городе было пусто. Ни машин, ни людей, хотя был ясный день. Все выглядело совершенно новым, но нигде не было никакого строительного или дорожного оборудования, не было ни магазинов, ни заправочных станций, ничего-либо еще, кроме того, что выглядело как здание Макдональдса без брендовой надписи. Мы продолжали ехать минут 10 или около того, Дорога снова превратилась в грунтовую и опять ушла в лес. И, может быть, еще через пять минут мы вернулись в наш обычный город. Что это был за пригород? Какая-то странная испытательная площадка? Но там не было никаких знаков от респасинги. Запрете вторжения на частную территорию. Территория не была огорожена, ее никто не охранял, не было вообще никаких свидетельств того, что там кто-то жил. Все было пусто. Интересно, что пока мы по этому городку ехали, У меня было странное ощущение, что я просто не должен там находиться, что все это как-то неправильно. Позже, когда мы посмотрели эту область на картах Google, увидели только лес, хотя это поле определенно должно быть видно со спутника. Ничто никогда не казалось мне более неуместным, чем это происшествие. Вимбусин. Естественно, автору сообщения сразу стали задавать вопросы — А вы пробовали вернуться и снова проехать по той же дороге, чтобы посмотреть на это место? Да, мы пробовали один раз, но не смогли даже найти дорогу, ведущую туда, проехали около полутора часов, пытаясь проследить наш прежний путь, и ничего. Вторая история. «Я ехала из Винсконсена в Мичиган по верхнему полуострову. Была поздняя ночь и очень темно. Въехала в маленький городок, через который всегда была вынуждена проезжать, чтобы попасть домой. Там есть перекресток, где можно свернуть или направо, или налево, в разные части Мичигана. Я поехала направо, как всегда и делала»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 Третья история вызывала большое обсуждение на форуме, где была опубликована, и, судя по занудным ответам и поведению рассказчика, несмотря на всю ее невероятность, автором не выдумано. Автор активно взаимодействовал, вспоминал, сомневался, рассуждал, благодарил за аналогичные рассказанные случаи, любые гипотезы и найденные в сети сведения, касающиеся его истории.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 Но, тем не менее, объяснения мне нужны. Я хочу как-то рационализировать произошедшее. Мне трудно принять его, несмотря на то, что все произошло со мной. Но сам я не могу разобраться. Зато этот опыт, безусловно, сделал меня более открытым, чем раньше, для выслушивания подобных диких историй, которые сильно выходят за рамки здравого смысла. И в этом смысле я стал лучшим человеком, чем был раньше. Теперь отвечу тем, кто мне пишет. «Почему же ты не снял этого на видео?»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 Все это до сих пор остается для меня загадкой. И до сих пор еще иногда снится, хотя со временем все реже. По всей вероятности, я никогда до конца не пойму, что произошло в тот день, но это все равно не мешает моему мозгу пытаться разгадать загадку. Летом 2011 года мне было 19 лет. Я находился в состоянии переезда и жил довольно далеко от своей работы. Мне приходилось ехать до нее около часа на юг по шоссе 45.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 так как они никогда не слышали ни о каких заброшенных городах в этом районе и нашли какое-то место под названием Атаскочита и предположили, что я неправильно прочитал знак, но когда они открыли Google Street View, я увидел на фото, что Атаскочита совсем не похож на город, который я видел. Единственное, что у них было общего, это похожее название и мост, но город, в котором я был, был окружен водой, и с каждого конца его с сушей соединяли мосты.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 потому что по очевидным причинам они подумают, что я сумасшедший, так как был в городе, про который никто не может найти никаких доказательств его существования. Обновление 1. В нескольких комментариях задаются вопросы о важных деталях. Что касается того, ездил ли я когда-нибудь в скачи, то чтобы подтвердить, что это не то место, где я оказался, то да, Я отправился туда именно с этой целью. А Тоскочита находится в совершенно другом направлении от того места, куда я ехал, когда произошла вся эта странность. Но я все равно хотел убедиться и могу определенно на сто процентов заявить, что я не был тогда в Атоскочите. Единственная общность между этими двумя городами — похожее название, и ничего больше».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 Кроме того, в городе был довольно большой холм, с вершиной которого можно было увидеть примерно половину города, я поднялся на него незадолго до того, как отправиться в обратный путь. Некоторые комментарии читателей. У меня был подобный опыт около 20 лет назад. Я отправился за рождественскими покупками в свой город и нашел замечательный магазин, полный подарков для всей моей семьи.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 А вот следующая история о несуществующем городе поразила меня больше всего. Обычно в несуществующих городах не бывает людей и животных. Но в данном случае все было совсем не так. Слушай, случившееся как-то странно и невероятно. У меня нет доказательств того, что это произошло, но если вы хотите услышать историю, соберитесь вокруг, как говорится. Зимой 2009 года мы с братом отправились в путешествие из Портленда, штат Орегон, в Порт-Сент-Люси, штат Флорида и обратно. Мы отправились навестить нашу сестру, которая живет в Порт-Сент-Люси.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 Потом подумал, что в конечном итоге на спуске все уравновесится, мы вернемся к обычному показателю в 35 миль на галлон, и нам хватит бака на рассчитанное число миль. Я оказался неправ. Я вел подробный дневник, и остановка в Форт-Стоктон, Техас, на заправку была единственной аномалией во всем дневнике. У машины с 35 милями на галлон полностью закончился бензин на показателе в 25,8 миль на галлон, что дало разницу в 100 миль пробега и привело к той незапланированной заправке. Чтобы вы не корячились с подсчетами, сразу скажу, что штатный расход соответствовал 6,7 литра на 100 километров, привычных для нас единицах, а не штатный выдал 9 литров на сотню. Я до сих пор не могу понять,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 Примерно через полтора часа езды по шоссе 285 мы въехали в Нью-Мексико, что было примерно на два часа раньше, чем мы планировали пересечь границу этого штата в другом месте. К этому времени мы уже поняли, что GPS полагает, будто это более эффективный способ добраться до Вегаса, хотя, по нашему общему мнению, мы бы приехали примерно на час быстрее, если бы остались на десятой Мы были раздражены, но решили просто придерживаться указаний GPS, раз уж поехали, и продолжать двигаться на север через Нью-Мексико. Почти через пять часов после той внеплановой дозаправки в Форт-Стоктоне мы с братом проголодались и решили, что пришло время найти где-нибудь поесть. Ехать по этой части Нью-Мексико довольно тоскливо. Городов очень мало, а там, где они есть, они маленькие и вот-вот превратятся в призраки.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 «Только тут до меня окончательно дошло. Эта девушка знает, кто мы такие, но мы ведь находимся более чем в тысячи милях от дома». Мы с братом оба дали односложные расплывчатые ответы на ее вопрос, и могу определенно утверждать, что она была встревожена нашими уклончивыми ответами. Когда мы сели за стол, брат сразу же спросил меня, откуда мы ее знаем, это был тот же самый вопрос, который я собирался задать ему, уже открыв рот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 Подошла официантка и сказала нам, что кассовые аппараты зависли и что наша еда за счет заведения. Мне очень хотелось спросить ее, как называется город, в котором мы находимся, но я хотел побыстрее убраться оттуда и не стал этого делать. Возникла другая мысль. После выхода из ресторана мы решили заодно заправиться в этом городке, раз уж все равно тут остановились, так как бензин был на исходе. И я думал, что название города мы прочтем на чеке. Но нам не повезло.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 Изображение этого участка шоссе вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Мы заправились на стоянке грузовиков на пересечении 285 и I-40, точка B, и мы проехали через Вон и Инсина, точка А, так что между стоянкой грузовиков и Инсина должен быть искомый город. Но я нигде не вижу никакого города ни на обычной карте, ни на спутниковой, где он мог бы отображаться.